Глава 12. Ева. Целую неделю я избегала Никоса, точнее, свела наше общение к минимуму. Конечно, живя в одном доме, так или иначе, мы всё равно пересекались, причём не только с ним. Катя всё ещё жила с нами, и, судя по довольному лицу, её омотримониальные планы относительно моего браца не развалились. Она, конечно, больше ни разу не позволила себе показать своё настоящее лицо. но только по одной причине наедине мы не оставались а рядом с Никасом она была само очарование мне даже было жаль в каком-то смысле брата ведь такой уж мею пригрела на груди но влезать в его отношения и пытаться открыть глаза я не хотела знала что не поверит достаточно было пару раз увидеть как к кому из нас он относится и как защищал эту выдру Алан на меня не давил. Мы переписывались в соцсетях, обменивались смешными картинками и по вечерам иногда созванивались. Если и работы у парня было много, и времени для свидания не было. В какой-то момент я даже подумала, что мы вполне могли бы стать с ним друзьями, если бы не эта вся ситуация. Между тем я осторожно прощупывала почву для того, чтобы осуществить задуманное и свалить обратно. Даже подруг своих подвязала для этого: Рику и Лею. Мы вместе учились, а затем также вместе пошли на стажировку в одно из издательств. Когда я им рассказала, что брат не отпускает меня обратно, да ещё и хочет насильно выдать замуж, их женская солидарность взыграла настолько, что они тут же согласились помочь. Мирон же держал нейтралитет и ни разу не вспомнил о своём обещании. Видимо, решил, что я и правда передумала. Хотя иногда я всё-таки ловила его странные взгляды, но ни единого вопроса так и не получила. Конечно, я немного злилась на то, что он так легко согласился и поверил, ведь я рассказала ему о своих переживаниях. Амир, он с каким-то облегчением согласился, что я молодец, раз решила всё же дать шанс парню. Но всё же регулярно встречалась с ним, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. Сидеть дома с Катей и братом не хотелось, поэтому при любой возможности я сбегала с Мироном погулять. Сегодня мы снова договорились, но у брата нарисовалась срочная встреча, и он предложил пересечься уже в городе. К счастью, Ника перестал вешать замок на дверь и отпускал меня хотя бы с водителем. С Мироном мы должны были встретиться в торговом центре, но пока братешка опаздывал, я решила прогуляться. И на одном из этажей наткнулась на магазин принадлежностей для рисования. Замерла перед витриной, разглядывая выставленные товары: краски, кисти, холсты. Вспомнилось, как мы с мамой частенько ездили с ней закупаться всякими мелочами для неё. Нервно сглотнула, шумно вздохнула и толкнула дверь. Правильнее было бы просто уйти, не рвать себе душу. Но я зачем-то пошла дальше, вдоль стендов, разглядывала всё и вспоминала, вспоминала, вспоминала. Появилось странное чувство, что вот-вот из-за поворота выйдет мама, улыбнётся и спросит: "Присмотрела ли я что-то для себя? Мы вместе поперебираем цветные карандаши, краски, а затем, смеясь, пойдём к кассе, где нам сложат покупки в большой цветастый пакет. А дома Дома мы и не один час проведем в ее мастерской, где опробуем вместе все покупки. Папа снова нас найдет под вечер, когда вернется с работы, и они с Ником присоединятся к нам, чтобы помочь или вставить пару реплик. В глазах начала печь, и я дернулась, чтобы убежать от призраков прошлого, но не рассчитала и врезалась в кого-то. Эй, тише! Раздался голос совсем рядом, и от падения меня удержали чьи-то руки. Резко дернулась и обернулась. Передо мной стоял темноволосый парень и с интересом смотрел на меня. "Ты в порядке?" спросил он. "Да, спасибо. Точно?" Он пристально посмотрел, и я невольно прикоснулась ладонью к щеке. Влага. Чёрт, я даже не заметила, как слёзы всё же скатились по щекам. Быстро вытерла их ладонью и отвернулась, но незнакомец мягко удержал меня. "Точно всё хорошо?" "Да что ты примотался?" возмутилась, дёрнув рукой. "Ты чего?" нахмурился парень. Я просто уточнил: выглядишь очень расстроенной. Тебя кто-то обидел? И что с того? Что ты сделаешь? Накажешь виновных? Вызрелась я. Вроде бы глупо срываться на него, но что-то меня понесло уже. Хотя бы попробую, с вызовом ответила она и выжидающе прищурился. А у меня как-то пропал весь запал ругаться. Тогда сдавайся сразу, потому что жизнь не вернёт тех, кого забрала, тихо ответила я и побрела к выходу. Настроение испортилось, и я уже всерьёз подумывала просто вернуться домой. Взря забрела в этот магазин. Надо было держаться подальше от всего, что связано с прошлым. Я не сразу заметила, что рядом кто-то шёл. Только когда собралась поворачивать, и снова едва не врезалась. "Ты что, меня преследуешь?" удивилась я, снова увидев того самого парня. "Нет, просто хочу познакомиться со мной". "Ага", широко улыбнулся тот. "Виктор", сказал он и протянул мне ладонь. Меня настолько ошарашил такой незатеевый подкат, что я даже не сразу отреагировала. Ева, очень приятно. Как насчёт того, чтобы выпить кофе с красивым парнем? Решил не терять времени, скептически фыркнула я. Думаешь, это эффективный способ знакомства? Почему нет? Не оригинально? Да, хотя бы, согласилась я. Ещё бы мог добавить, что я украла твой покой, чтобы так сказать, отыграть штампы полностью. В ответ Виктор рассмеялся, искренне и так свободно, что ли. А я поймала себя на мысли, что этот человек не имел никакого отношения к моему прошлому. Вот вообще не знал, что у меня с братом, не знал родителей. Как глоток свежего воздуха здесь, в Москве, где я всё напоминала о прошлом. Даже Мирон. Тогда можно было бы вообще спросить, не нужен ли лезть твоим родителям. Но это ведь бородата уже, правда? Особенно если учесть, что я скоро выхожу замуж. Я сама не заметила, как втянулась в эту незатейливую беседу. И как скоро в этом году Тогда у меня ещё есть время, самоуверенно заявил Витя. Вдруг ты решишь, что твой избранник не так хорош, а ты, конечно же, лучше. Решай сама. Я уже собиралась сказать, что занята, но мир прислал сообщение, что ему остался час, а затем он приедет. Ходить в одиночестве по магазинам мне не улыбалось. Вернуться домой значило снова пересечься с Катей либо запереться в своей комнате. И неожиданно, даже для самой себя, я выдала: "Ладно, кофе так кофе". Виктор широко улыбнулся и кивнул в сторону одной из кафешек. "Рад, что ты согласилась", сказал он, когда мы уселись за столик и сделали заказ. Я лишь равнодушно пожала плечами. "Просто надо как-то убить время, пока брата жду. Значит, совместим приятное с полезным", несколько, не обидевшись, ответил парень. Его непробиваемый оптимизм в купе с уверенностью в своей неотразимости забавляли. Чем-то он напоминал мне Дена. Тот тоже совершенно не терялся и легко налаживал контакт. Собственно, так мы с ними познакомились. Чем занимаешься по жизни, кроме того, что собираешься замуж в этом году? С места в карьер, значит. Почему нет? У нас ведь не так много времени, раз тебя может украсть брат. Кстати, через сколько? Через час, невольно ответила я, хотя вроде бы и не планировала выдавать свои временные рамки. Жаль. Так что, чем увлекаешься? Учишься, работаешь? Учусь, точнее, училась. Бросила, вроде того. Не понравилось, ищешь что-то своё? Я удивлённо посмотрела на парня. Почему-то я была уверена, что он решит быть и бросил её за свадьбы. Пока я сама не знаю, чем буду заниматься, призналась я. А ты учишься в художественном училище. Так ты поэтому в магазине был? Да, хотел забрать кое-что. Официант поставил наш заказ, прервав нашу беседу. Но когда он удалился, Витя не торопился продолжать разговаривать. Только смотрел так внимательно, будто знал что-то. Почему ты так разглядываешь меня? Извини, обезоруживающе улыбнулся он. Просто странное чувство, что мы уже где-то встречались, никак не могу отделаться. Так поэтому ты увязался за мной. Честно? Да, будто я видел тебя где-то, но никак не вспомню где. Ты может блогер? Не. Фотомодель? Я не удержалась и расхохоталась. Надо же такое придумать, модель. Да меня бы Никос, наверное, запер до конца дней, если бы я сделала такое. Он же так тряся за фамилию Адамиди, которую ни в коем случае нельзя опозорить. Нет, извини, просто это совсем не про меня. Я не сдаюсь, прищурился Витя. Всё-таки вспомнил, почему твоё лицо такое знакомое мне. Да, пожалуйста, пожала плечами и отвела взгляд. Я едва успела сделать глоток, как зазвонил телефон. Мирон. Ева, я освободился пораньше. Где тебя искать? О, я в кофейне на третьем этаже, в углу, который, помнишь? Конечно, сейчас подойду. Закончив разговор, она толкнулась на взгляд Виктора. "Брат уже едет", проницательно спросил он. "Ага. Жаль, я не успел разгадать загадку", с досадой хмыкнул он. "Но как насчёт того, чтобы встретиться ещё раз?" "Зачем? Поболтать? Если что, на место твоего жениха я не претендую". "Что, передумал?" ехидно спросила я. "Настолько не уверен в себе, зачем уж я одразнила малознакомого парня", не понимала я. Просто, наверное, мне впервые с момента прилёта было легко. Не нужно было оправдываться или ждать, что мне снова начнут советовать помириться с братом. Даже мир. Нет, нет, да и спрашивал про наши отношения с Ником. Да, осторожно, ненавязчиво, но всё же. И я от этого устала, устала быть виноватой, молодой, неопытной и капризной в чужих глазах. Чужие ожидания всё равно давили на меня. Уверенность моё второе имя, хохотнул Витя. Так что, дашь свой номер? А если нет? Придётся дождаться твоего брата и уже у него попросить, усмехнулся он. Меньше всего мне нужно было усложнять ситуацию и ставить под угрозу мой план побега. И что-то мне подсказывало, Виктор мог сделать то, о чём говорил. Ладно, давай свой телефон, согласилась я, бросив взгляд на вход в кофейню. Как только Виктор протянул мне гаджет, быстро набрала нужные цифры и сделала дозвон. Ну всё, держи, и спасибо за кофе. Мила улыбнулась и, махнув рукой на прощание, направилась к дверям. Пока шла, так и не рискнула обернуться, но почему-то я была уверена. Витя смотрел меня вслед. Мирон ничего не заподозрил. Я успела выйти как раз ему навстречу, и следующие несколько часов мы болтали, ходили в кино, ели попкорн и смеялись над очередной идиотской комедией. После чего брат повез меня домой. Я старалась запечатлеть каждый миг. Наверняка Ника попытается вернуть меня, так что вряд ли после того, как я сбегу с собственной свадьбы, скоро увижу с миром. Ей, словно чувствуя мой настрой, брат то и дело задавал наводящие вопросы про Алана и наш брак. А я очень старалась выглядеть спокойно и ничем не выдать себя. Мне нельзя было ошибиться. Слишком многое было поставлено на карту. И даже если потом мы с братом никогда больше не найдём общий язык, я не собиралась отступать. Моя подготовка шла полным ходом. Я старательно изображала послушную, смиревшуюся сестру, не лезла она ражон и вообще была умницей. Всё шло очень неплохо, пока брат в очередной раз не загнал меня в тупик одним вечером. В сток в дверь застал меня в расплох. Я как раз проглядывала цены на авиабилеты. Вздрогнув, быстро закрыла вкладку и только после этого крикнула: "Ой,дите". Увидев Ника на пороге, я сильно удивилась. До этого он неоднократно позволял себе просто валиваться, нарушая тем самым моё личное пространство. Но, возможно, его тактичность была следствием моего хорошего поведения. Привет, не занята? Не особо. Уделишь мне пару минут? Я тут же на приглась. Вежливый ник, это странно. Да, конечно. Села поудобнее, стараясь не выдать своё волнение. Что-то случилось? Хочу обсудить с тобой вашу саланом свадьбу. Что-то насчёт контракта? пару дней назад я в шутку заявила Бестужеву, что неплохо бы составить брачный контракт. Я, конечно, в тот момент не имела в виду финансы. Мы дурачились и обсуждали, кто куда складывает грязные носки. Но в ответ получила весьма уверенное заявление, что он уже готов. Тогда мое хорошее настроение тут же испарилось, и продолжать беседу попросту не захотелось. Но ну, а теперь я была уверена, Бестужев обсудил этот момент с братом. Они же друзья? Контракт? Ник выглядел крайне удивлённым. Его, конечно, подготовили, но дело не в этом. Естественно подготовили. Меня ведь продавали как породистую кобылу, за которую ещё и приплатили, чтобы только сбыть с рук ненужный товар. Мне едва удалось сдержать своё раздражение и не высказаться. А в чём? Как ты смотришь на то, чтобы немного отложить мероприятие? Осторожно спросил он. Отложить? Растерялась я. Именно, скажем, через месяц организуем вашу помолвку, а уж после и поженитесь. С чего бы тебе затягивать? Ева, я не хочу воевать и прошу понять. Прежде всего, я стараюсь для тебя. Алан отличный парень, и я верю, что у вас всё сложится, но, но может вам получше узнать друг друга. На лице брата я впервые видела смятение, пусть он и пытался скрыть его за прагматичными словами. У нас вся жизнь будет на это, резонно возразила я. Ты вроде сам ратовал за это, а теперь что? Хочешь меня ещё больше мучить, заставить плясать под свою дудку? Нет, резко заявил он. Ничего такого. А если ты так хочешь, то, конечно, пусть будет, как вы и договорились. Но почему бы не сдвинуть всё? Может, узнав вы друг друга получше, тебе захочется нормальной свадьбы? Тогда проведём вторую церемонию, равнодушно пожал он плечами, как мама с папой. Ник недоуменно посмотрел на меня. Ты не знал? Они поженились второй раз на островах После моего рождения. Судя по реакции брата, он был не в курсе. Мне её тётя Аврора рассказала. Не знал. Так в чём на самом деле причина? Всё же спросила я, чувствуя, что что-то Ник не договаривал. Неважно, ты всё равно сделаешь по-своему. Ну, ты попробуй, уговори меня. Ник усмехнулся, затем провёл пальцами по волосам и как-то неопределённо дёрнул плечом. Мы могли бы совместить два события: за одно и для бизнеса было бы полезно. Наверное, я считала, что хуже ситуация стать не может, но нет, брату удалось доказать, что может. Второе событие это ваша скотей помовка? стараясь как можно равнодушнее звучать, спросила я. И именно. Катя сказала, что тогда резонанс будет больше и что это поможет привлечь внимание к компании. Сейчас дела идут не так хорошо, как хотелось бы, поэтому он ещё что-то объяснял и говорил. Вроде бы всё по делу, и с практичной точки зрения, наверное, он был прав. Мир больших денег, он не про любовь. Наши родители просто счастливое исключение. И чем больше я слушала доводы Ника, тем больше понимала, это всё чуждо мне. Я не могла и не умела жить вот так, просчитывая, выбирая верные даты, чтобы получить новых партнёров. Я просто хотела найти своего человека, влюбиться и быть счастливой. Не хотела никаких брачных контрактов и условий. Но вы здесь у меня не было возможности быть собой. Передо мной встал выбор: либо я сейчас взбрыкну, сделаю по-своему, но тем самым наши отношения обострятся, и возможно, Ник будет более пристально следить за мной, либо наступлю себе на горло и соглашусь на Катину идею. Отсрочка и организация мероприятия мне даже на руку. Это была возможность использовать некоторые финансовые запасы под предлогом подготовки к помолвке. Ну и просто согласиться было бы тоже подозрительно. Как и советовала Рика, я решила выбрать нечто среднее. Так что скажешь, спросил брат. Скажу, что твоя Катя меня бесит, и ты это знаешь. Ника с недовольством стиснул зубы. Ты не обязан её любить, но я буду благодарен, если ты примешь мой выбор, сквозь зубы процидил он. Хорошо, но у меня есть условие. Какое? Я пойду тебе на встречу и соглашусь на это ваше мероприятие и приём с важными людьми, но я многозначительно сделала паузу. До этого момента ты не станешь меня держать дома, позволишь жить своей жизнью и встречаться с подругами. Какими подругами? Ты удивишься, Ник, но у меня там была своя жизнь. Рек и Лея собирались прилететь в Москву. У нас был план: погулять, посмотреть столицу. Правда, это мы хотели сделать на каникулах, но ты, но ты всё испортил своей идеей со свадьбой. Так что ты мне должен. Я тебе? Брат явно обалдел от моей наглости. Да, ты. И если ты хочешь, чтобы я помогла тебе и твоему бизнесу, сделав из своей помолвки шоу, то я хочу за это получить что-то своё. Кажется, лицо Никаса превратилось в каменное, а взгляд его вовсе стал каким-то разочарованным. Что ж, по делам. Пусть считает меня меркантильной эгоисткой. Плевать. К моменту, когда наступит день Х, меня здесь уже не будет. Хорошо, будь по-твоему. Но если ты уйдёшь в отрыв и сделаешь хоть что-то, что опозорит фамилию, расслабься, братик. Я и в первый раз поняла, что улететь ты мне не дашь. Ну и быть безропотной куклой я тоже не хочу. Либо соглашайся на мои условия, либо мы с Аллой нам просто распишемся, а ты со своей Катей можешь делать, что хочешь. Договорились. Бросил он, прежде чем уйти. Надеюсь, жениху ты сообщишь сама об изменившихся планах, а затем хлопнул дверью так, что я вздрогнула. Что интересно, без тужи в мою новость воспринял довольно спокойно, даже я бы сказала равнодушно. Не вопрос. Давай сделаем так. Не сказать, что меня это прям задело, но какой-то осадочек остался. Тебе я совсем безразлична? Поинтересовалась я. Месяцом раньше, месяцем позже, какая разница, если мы все решили. Ну, побуду официальным холостиком подольше. Это же только помолвка. Думаю, Ник захочет и и свадьбу, и сделать шоу для нужных людей. Не исключено, это бизнес Ева. Привыкай. То есть тебя это устроит? Недовольно уточнила я. Вообще, я предполагал нечто подобное, да и почему собственно нет? Ты вроде не по любви замуж выходишь. Мы же договорились про нашу эффективность. Так почему не совместить приятное с полезным? Всё было так. На меня коробило от того, как просто и прагматично рассуждали мой жених и брат. Это всё очень расстраивало меня, лишая надежды на то, о чём говорила Аврора. Вряд ли с безтуживым мы сможем проникнуться друг другом при таком раскладе. Слишком мы разные с ним. Дружить было весело, но не более. Да, ты прав. Тогда сообщу Нику, что ты не против. Предложение брата меня разозлило. В очередной раз почувствовала себя вещью, лишним человеком в семье, которой давно уже не было. И хотя я, кажется, научилась игнорировать это зудящее чувство, мне снова было больно. Остаток вечера провела, болтая с подругами. Они как раз подбирали себе рейс, чтобы прилететь ко мне в гости. Планирование побега помогало хоть немного отвлечься от того одиночества, которое всё больше тяготило меня. Спустя пару дней я должна была встретить Лею и Рику в аэропорту и помочь заселиться в отель. Не стало приглашать их к себе домой, чтобы проще было скрывать наш план от Ника. Он держал слово и не стал ограничивать мою свободу. Даже кредитку снова попытался всучить, чтобы я могла пройтись по магазинам. В общем, всё складывалось неплохо, и я уже собиралась выезжать, когда водитель вместо того, чтобы отвезти меня в аэропорт, сказал, что мой брат ждёт меня в кабинете. Разозлившейся, что Николас даже не соизволил сам подняться ко мне, чтобы поговорить, пошла обратно в дом. "Ты меня звал?" осторожно спросила я, замерв на пороге кабинета. Тот сидел за столом с мрачным выражением лица. Перед ним лежал какой-то лист бумаги, а в руке мой персональный кошмар держал стакан с виски. И тут я поняла, что хорошим день сегодня не будет. "Вот точно." "Звал," тяжело произнёс он, а затем придавил своим фирменным взглядом Если раньше я ещё считала, что у меня уже выработался иммунитет, то сейчас поняла ни черта. Кажется, кто-то довёл Никоса до ручки, впрочем, меня это не касалось. Времени оставалось всё меньше, и терять его не хотелось. Что-то опять не так? нетерпеливо спросила я. Я опаздываю, так что в этот момент мой сводный брат саданул кулаком по столу так, что стакан жалобно звякнул. Ты больше никуда не опаздываешь, Ева, рявкнул он. Можешь забыть про свои гулянки с подружками. Что? Возмутилась я. Да как ты смеешь? Ника медленно поднялся из-за стола, обошёл тот и направился прямо ко мне. Чёрт его знает, что там у него происходило в голове, но взгляд был такой, что даже мне стало не по себе. А я ведь не боялась моего сводного братишку уже давно. И ещё как, смею, обманчиво мягко ответил он и криво ухмыльнулся. Мы договорились, до помолвки ещё месяц, и ты сказал, что я могу отдыхать, как захочу, что у меня будет возможность до этой дурацкой свадьбы побыть с тобой. Высказывала претензий одну за другой. Ты сказал, что я смогу. Планы поменялись, оскалился он. С чего это? Или Алан вдруг решил, что посадит меня в четырёх стенах заранее? Ты обещал, чёрт тебя дери, кричала я. Обещал мне, если я соглашусь, то у меня будет время. Больше у тебя его нет. Крепко произнёс он, останавливаясь в опасной близости от меня, тогда как я уже упёрлась спиной в стену. Дальше бежать было просто некуда. Что это значит? не понимала я. Ник бросил на меня значительный взгляд на листок, валявшийся на столе. Что там такое? Что это? Там, там твой приговор, Ева, прохрипел он, наклонившись ещё ниже. И взгляд его в этот момент был диким, настолько, что я впервые по-настоящему испугалась. В следующее мгновение его пальцы захватили мой подбородок, а сам Никас набросился на меня с поцелуем.